Ай, стрелетел. Жучок вылез. Всему рада. Болит бабоньки. Ой, как мне болит. Надо тихо. Гроб несут тихо, осторожно. Не стукать о дверь или кровать, не вот-вот не ударить, а то беда. Жди второго покойника. Помилуй, Боже, душечку их, и царство им небесное. А где хоронят, там и причитают. Тут у нас всё могилки, кругом могилки. Сама свалы гудят бульдозеры, хаты падают. Похороныщики работают и работают. Закопали школу, сельсовет, баню. Этот самый свет, да люди уже не те. Одну не знаю. Есть ли у человека душа? Говорит батюшка, обещает, что мы бессмертные. А какая она, душа? И где они все на том свете вмещаются? Два дня дед помирал. За печкой притаюсь и сторожу. Как она из него вылетать будет? — Я. Пошла кору доить. Вскочила в хату, зову. Лежит с открытыми глазами. Душа улетела. Или ничего не было? Как же тогда с-свидимся? Монолог о песне без слов. Я вам в ножки поклонюсь. То прошу. Найдите нам Анну Сушко. Она жила в нашей деревне, в деревне Кожушки. Фамилия Анна Сушко. Я вам назову все приметы, а вы напечатайте. У неё горб с детства имея, жила одна, 60 лет. Во время переселения её забрали на машине скорой помощи и вывезли в неизвестном направлении. Грамоте она не училась, поэтому никакого письма мы от неё не получили. Одиноких и больных селяли в приюты, прятали. Но никто не знает адреса. Напечатайте. Жилили мы её всей деревни. выхаживали, как малое дитя. Кто дров наколит, кто молока принесет, кто посидит вечером в хате, печь растопит. Два года, как мы, помыкавшись по чужим углам, вернулись в родные хаты. И не видайте, что хата ее цела. Крыша есть, окна. Что побито и разграблено, вместе восстановим. Дайте нам только адрес, где она живет и страдает. Поедем и заберем, привезем назад, чтобы она не умерла от тоски. Я вам в ножки поклонюсь. Невинная душа мучается в чужом свете. Есть еще одна примета. Я забыла. Когда ей что-нибудь болит, она тянет песню. Без слов. Один голос. А разговаривать она не может. Когда болит, тянет голосом. А-а-а! Жалится. Мария Волчок, соседка. Солдатский хор. Артём Бахтияров, рядовой. Солдатский хор. Олег Леонтьевич Воробей, ликвидатор. Василий Иванович Гусинович, водитель разведчик. Геннадий Викторович Деменёв, милиционер. Виталий Борисович Горбалёвич, ликвидатор. Валентин Камков, водитель рядовой. Эдуард Борисович Коротков вертолётчик. Игорь Литвин ликвидатор. Иван Александрович Лукашук рядовой. Александр Иванович Михалевич дезимитрист. Олег Леонидович Павлов майор, вертолётчик. Анатолий Борисович Рыбак командир взвода охраны. Е Виктор Сенку, рядовой. Григорий Николаевич Хворост, ликвидатор. Александр Васильевич Шинкевич, милиционер. Владимир Петрович Швед, капитан. Александр Михайлович Есинский, милиционер. Наш полк подняли по тревоге. Только в Москве, на Белорусском вокзале объявили, куда нас везут. Один парень, кажется, из Ленинграда запротестовал. Ему пригрозили трибуналом. Командир так и сказал перед строем: "В тюрьму или под расстрел пойдёшь". У меня были другие чувства. Всё наоборот. Хотелось чего-то героического, может быть, детский порыв. Но таких, как я, оказалось, больше. У нас служили ребята со всего Советского Союза. Русские, украинцы, армяне. Было тревожно и почему-то весело. Ну, привезли нас, привезли на саму станцию. Дали белый халат и белую шапочку, марлевую повязку — чистили территорию день выгребали скоблили внизу день наверху на крыше реактора всюду с лопатой тех кто поднимался наверх айстами называли роботы не выдерживали техника сходила с ума а мы работали и очень этим гордились Мы въехали. Стоял знак: "Запретная зона". Я не был на войне, но ощущение чего-то знакомого, откуда-то из памяти, откуда что-то связанное со смертью. На дорогах встречали одичавших собак, котов. Иногда они вели себя странно, не узнавали людей, бежали от нас. Я не понимал, что с ними, пока нам не приказали их отстреливать. Дома опечатаны, колхозная техника брошена. Интересно посмотреть. Никого нет, только мы, милиция, патрулируем. Заходишь в дом. Фотографии висят, а людей нет. Документы валяются. комсомольские билеты, удостоверения, похвальные грамоты. В одном доме взяли телевизор на время, на прокат. Но чтобы кто-то что-то брал домой, я не замечал. Во-первых, было ощущение, что люди вот-вот вернутся. Во-вторых, это что-то связанное со смертью. Ездили к блоку, к самому реактору. Фотографироваться. Хотелось дома похвастаться. Страх был и в то же время интерес непреодолимый. Да что ж это такое? Я, например, отказался. У меня жена молодая, а ребята выпивали по 200 граммов и ехали. Брошенный дом. Закрытый. Котенок на окне. думал, что он глининый. Подхожу, живой. Объел все цветы в горшках. Герани. Как он туда попал? Или его забыли? На дверях записка. Милый, дорогой человек. Не ищи дорогих вещей. Их у нас не было. Пользуйся всем, но не мародёрствуй. Мы вернёмся. На других домах видел надписи разной краской: "Прости нас, наш дом". С домом прощались как с человеком. Писали: "Уезжаем утром" или "Уезжаем вечером". Ставили число и даже часы и минуты. Записки на листках из ученических тетрадок: "Не бей кошку, крысы поедят всё".